Глава 30. Йока опустила меч, который казался ей сейчас до более тяжелым. В глубине души она все это время знала, что те люди, которых она звала друзьями, вовсе не были ими. На какой-то момент они застряли вместе бок о бок друг с другом, словно в клетке. Но в следующем году всех их распределят в разные классы, и они забудут друг о друге. Ну а после выпуска Наверное, даже не встретятся вновь. Но Йока, хоть и понимала это, не могла сдержать слез. Она осознавала, что эти отношения были в лучшем случае временными. И все же, а может, частично из-за этого, ей хотелось раскрыть правду. Хотелось полететь обратно в класс и объясниться перед ними. Интересно, как бы они отреагировали? все они жили далеко отсюда в мирной стране, однако все они без сомнения полагали что познали в своей жизни большое горе и множество лишений. когда то она и сама была такой от этой мысли йока стало настолько смешно, что она буквально покатилась со смеху держась за живот свернувшись на земле клубочком она осознала что осталась одна абсолютно одна отрезанная от всего остального мира. Когда она ругалась с родителями, ссорилась с друзьями или просто чувствовала себя не в своей тарелке, ей казалось, что она очень одинока. Но это было простым потаканием собственным прихотям. У нее был дом, в который она могла вернуться, люди, которые не отвернулись бы от нее при первой же возможности, которые могли бы утешить ее. А когда грусть пройдет, она вполне бы могла завести новых друзей, даже если бы дружба оказалась мимолетной. В этот момент Йоко услышала голос. Она ненавидела его, несмотря на то, что уже начинала привыкать к нему. Все еще лежа на земле, Йока поморщилась. ⁇ Я же говорю тебе, ты не сможешь вернуться. Я не хочу тебя слушать, но ты не можешь перестать думать об этом, верно? ⁇ Тогда подумай еще вот о чем. Даже если ты, предположим, вернешься, никто не будет ждать тебя. Просто ты недостойна того, чтобы тебя кто-то ждал. Появление обезьяны было каким-то образом связано с видениями, которые Меч показывал ей. Стоило е ⁇ увидеть видение, как после него обязательно появлялась эта голубая обезьяна. Она никогда не причиняла ей физического вреда, нет. Она просто не говорила ничего из того, что Йока хотела услышать, а скрипучий голос раздражал девушку. К тому же Дзёю никак не хотел реагировать на это существо. «Мама ждет меня!» В памяти всплыл образ одного из прошлых видений, когда плачущая мать гладила по голове куклу. Даже несмотря на то, что Йока не могла называть своих друзей настоящими, Она могла положиться на мать, на ее поддержку. От внезапного всплеска тоски по дому у её казаныло в груди. «Мама плачет из-за меня. Вот почему когда-нибудь я обязательно отправлюсь домой». «Ну, конечно!» — расхохоталась во весь голос обезьяна. «Она твоя мать, в конце концов. Для родителей всегда грустно терять ребенка. «Что ты имеешь в виду?» Йока подняла взгляд. Она увидела, как голова обезьяны парит перед ней на расстоянии вытянутой руки, окутанная голубоватым свечением. «О, она грустит не потому, что ты пропала, девочка. Она грустит, потому что она потеряла ребенка. ни больше, ни меньше. Неужели ты не можешь понять даже этого?» У Йока защемило сердце. Она не могла подобрать слова, чтобы ответить. Если, предположим, этим ребенком была бы не ты, а какая-нибудь белая ворона, которую в семье никто не любит, твоя мать все равно повела бы себя так же, так уж устроенной матери. Хватит. Да не смотри на меня таким злым взглядом. Я всего лишь говорю тебе правду. Вновь расхохоталась своим режущим уши смехом обезьяна. Он эхом разносился по окрестностям. Это как с домашним животным. Ты растишь его, и оно привязывается к тебе. Разве не так? Заткнись! Йока вскочила на ноги и вскинула перед собой меч. Ой, боюсь, боюсь! Зашлась истерическим смехом обезьяна. Ты так скучаешь по своим родителям, верно? Даже по таким, как у тебя. Не желаю тебя слушать. Я понимаю, девочка. Не то чтобы ты так жаждал увидеть своих родителей. Ты просто хочешь вернуться обратно в теплый дом. «Своим приятелям». «Что ты пытаешься этим сказать?» «Тебя точно не волнует, что родители предали тебя?» Довольно захихикала обезьяна. «Ты уверена? Как по мне, так для них ты просто аналог домашнего питомца». «В смысле?» ты для них что то вроде кошки или собаки все идет хорошо пока ты ведешь себя спокойно и вежливо но укусишь хозяина или погрызешь мебель и они побьют тебя потому что им нужно заботиться о своей репутации а если бы общество не защищало таких щенят как ты многих из вас давно придушили бы собственные родители это просто смешно разве обезьяна посмотрела на юка широко распахнув глаза словно дразняю — Возможно. Родители так гордятся тем, что любят своих детей. — Ой, нет, прости, я выразился неправильно. Тем, как они прикидываются любящими родителями. Вот чем все они гордятся больше всего. Обезьяна воодушевленно взвизгнула. Этот звук резанул Йока по ушам. — Ах ты! Это же и к тебе относится. Верно — Верно? Йока замерла с поднятым мечом прикидываться хорошей девочкой было весело, правда? Потому что так ты могла положиться на своих родителей и принимать за правду все, что они тебе скажут, верно? Но в глубине души ты осознаешь, что если не послушаешься, их тебя накажут. Так чем же ты лучше собаки, которая пытается заработать милость своего хозяина? Йока прикусила губу. Она никогда не боялась физического наказания. Но боязнь того, что на нее накричат, не позволят купить что-нибудь, что она хочет, перестанут с ней разговаривать или накажут как-нибудь еще, все эти вещи сдерживали ее. Так что она постоянно ориентировалась на отношения своих родителей, сама того не осознавая. То, что ты была хорошей девочкой, ложь. Ты вовсе не была хорошим ребенком, но ты боялась, что родители отвергнут тебя, так что стала удобным ребенком для них. И то, что твои родители хорошие, тоже чушь собачья. Какие же хорошие родители будут постоянно оглядываться, боясь того, что люди скажут о них за спиной? Думаешь, что кучка лжецов, объединенных вместе по какому-то признаку, не предаст друг друга? Нет ты точно предашь своих родителей, а они обязательно предадут тебя. Так устроены люди. Мы постоянно лжем друг другу опреданы и в итоге предает предателя. «Ах ты чудовище!» Обезьяна весело рассмеялась. «Ох, как ты теперь выражаешься! Да-да, я чудовище, но я честное чудовище. Я никогда не лгу. В этом мире лишь один я. Никогда не предам тебя». Грустно, что именно мне приходится тебе это объяснять. Заткнись наконец. Нет, нет, домой ты не вернешься. Лучше уж умереть. Но если тебе не хватит смелости умереть, тогда лучше найди себе смысл жизни получше. Обезьяна окинула взглядом Йока, которая все еще держала перед собой меч. Я скажу тебе еще одну истину. У тебя нет здесь союзников. Есть только враги, даже Кейки, враг. Твой живот пуст, а ты хочешь жить с комфортом, он тебе не поможет. Вместо этого, почему бы не воспользоваться этой штукой в руках, чтобы облегчить кошельки пары прохожих? Помолчи уже! Тут ты там, куда ни посмотри, все нечисты на руку. Да будь и ты себе немного денег. Этот путь точно ведет к жизни получше. Йока взмахнула мечом в направлении хохочущей обезьяны, но перед ней уже никого не было. Лишь отзвук смеха доносился до нее из темноты. Йока опустилась на землю и прижала руки к лицу. Между скрюченных, как когти, пальцев катились слезы.